Возможно, по старой памяти я рассчитывала на нечто подобное, когда заговорила с Павлом Ивановичем о Набокове, но результат оказался совсем другим. При следующей встрече Павел Иванович попросил провести сеанс в долг, поскольку он только что купил холодильник. Свою просьбу он высказал тоном тайного сообщника, давнего испытанного товарища по странствиям в предгорьях духа.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 как нет и двух похожих муравьев. Но, тем не менее, муравьи делятся на функциональные классы. Нет, имя — серьезная вещь. Бывают имена бомбы замедленного действия. Что вы имеете в виду? Вот вам история жизни. В архивном институте работал шекспировед Шитман. Защитил он докторскую. Онтологические аспекты «была-не была», не была»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 В сумасшедшем доме он ни с кем не разговаривал, только орал на всю больницу. Иногда «Same shit, different day» — то же самое, дерьмо, другой день. А иногда «Same shit, different night» — то же самое, дерьмо, другая ночь. Не зря, значит, английским занимался, кое-что запомнил. В конце концов, вывезли этого Шитмана на машине с военными номерами, понадобился спецслужбам, скажем так.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 Там за сигарету меня делают. Тренировка духа с помощью человека-раздражителя похожа на азартную игру, в которой все ставится на кон. Выигрыш в ней велик. Но если не выдерживаешь и срываешься, проигрываешь все. Начисто. Я вынесла бы и работу в долг, и пушкиниста-говнищера, и его мат. Не бросен на чашу весов, этот минет за сигарету.